Глава восемнадцатая Дорога прошла почти в полном молчании. Алита, рассеянно теребя бахрому, захваченной с собой летней сумочки, снова размышляла о Тамиане Ристани. Пусть ее опыт работы далеко не так продолжителен, как у Альда Нодора. С убийствами она за эти два года, судя по всему, сталкивалась едва ли не чаще, чем он за всю жизнь, проработавший в провинциальном отделении службы правопорядка. Да и наслушалась немало от Альда Кирхилда и его столичных подчиненных. Увы, ни благородное происхождение, ни воспитание, ни привлекательная почти ангельская внешность, не могли гарантировать доброго нрава. И отсутствие той самой невидимой червоточины, что отличало злодея от порядочного человека. Именно потому не следовало выбрасывать младшего кузена Килиана из списка подозреваемых. Но почему он скрывался, давая повод еще больше подозревать его? Наверняка тот же вопрос заботил и всех остальных. В чем причина? Убил девушку, испугался содеянного и решил бежать? Или же у случившегося отыскался свидетель, который начал шантажировать Тамиана? А если что-то случилось с самим молодым человеком? Али покосилась на своего спутника, который смотрел в окно, но, казалось, не замечал ни живописных видов, ни безоблачного синего неба, раскинувшегося над окрестностями Бранстейна. Сейчас Килиан казался сжатой пружиной, внешне спокойной, но внутри точно поднималась буря. Девушка чувствовала это потому, как сгущался вокруг него магический фон, ощущаемый ею в такие мгновения особенно сильно. Она удивлялась самой себе, с чего вдруг ей вздумалось откровенничать с Ристоном по дороге с шахты. кто тянул ее за язык. Город казался пустым, словно все его жители, напуганные произошедшим с Карин, попрятались по домам. Лишь время от времени отодвигались занавески на окнах домов, и оттуда выглядывали хмурые лица. Кто знает, о чем говорили между собой их обитатели, когда думали, что их никто не слышит. Киллиан Ристон высадил Алиту возле ее конторы и сказал, что тоже подъедет к Ликутам, чтобы выразить им свои соболезнования. «Таков мой долг», — произнес он. «Пусть даже они тоже подозревают Тамиана. Увидимся там». Проводив взглядом карету, она уже почти привычно вошла в помещение, Именовав миновав приемную, где не оказалось дежурного, постучала в дверь начальника. Альт уже вернулся. Он мрачно пил кофе в своем кабинете, предложил чашку Али, но та покачала головой и поторопила его с визитом к доктору Глоу. «Не факт, что он уже закончил», – проговорил собеседник, но с места все-таки поднялся. «Кстати, Альт договорился насчет шахтеров», — сообщила она. «Надеюсь, им удастся что-нибудь отыскать, что-нибудь, что прольет свет на это дело». «Такое же темное, как и сама старая шахта», — проворчал мужчина, отряхивая пыльный сюртук. «Лучше бы Ристона засыпали ее, да и дело с концом». «Ладно, идемте уже». Доктор Глоу, как выяснилось, проживал там же, где и работал. Жилые комнаты находились на втором этаже, прямо над теми помещениями, где принимали пациентов. Что же касалось уже почивших горожан, те до похорон находились в просторном подвале, куда врач и привел посетителей. — Поберегитесь, — напутствовал хозяин дома, когда все трое спускались вниз. — Не споткнитесь тут. Я-то уже привык к этим ступенькам. Али придержала юбку, чтобы лучше видеть, куда наступает. Из подвала веяло холодом, но, вопреки представлениям, тот не казался таким уж мрачным, особенно если не задумываться над тем, что здесь хранилось. «Что вы можете сказать, доктор?» – спросил Альт -Нодер. «Ваши первоначальные выводы оказались вполне точными», – отозвался тот, ведя их за собой по освещенному свечами коридору. «Девушку задушили. Похоже, наш преступник довольно сильный человек». «Мужчина?» «Почти наверняка. Разумеется, нельзя отрицать, что некоторые женщины тоже могут отличаться физической силой». Но все же это куда менее вероятно, нежели наши предположения. Кроме того, он был в перчатках. Что я уже понял. Да-да, насколько я могу судить, жертва не сопротивлялась. Ее ногти не обломаны, под ними нет частичек чужой кожи, так что девушка не пыталась отцарапать нападавшего. Одежда также практически в полном порядке. Я говорю «практически», потому что несколько пятен на ткани все же имеется, но заброшенная шахта не самое чистое место. Платье не порвано, на подоле и обуви нет грязных следов. Потому можно утверждать, что Карина Лекут пришла еще до того, как начался дождь. Или ее туда принесли. задумчиво сказал Альт Нодер. Такое ведь тоже возможно. Что скажете, доктор? Не берусь отрицать. Мне тоже показалось, будто девушка совершенно не сопротивлялась. Но от отчего? Может быть, она была чем-то одурманена? Вы говорите о магии? Доктор Глоу даже остановился и обернулся. На его лице плясали отцветы огня, наделяя врача обликом незнакомца. Алита подумала, что и она сама сейчас, наверное, выглядит так же. Или о химических веществах, оказывающих подобный эффект. «Вероятно, и то, и другое», – развел руками мужчина, покосившись настоящую рядом подчиненную. «А вы почему молчите?» У вас ведь тоже имелись вопросы. «Однако я просила о возможности задать их наедине», — ответила она. Айтнодер так явственно хотел возразить, что даже приоткрыл рот, но затем со вздохом кивнул. «Тогда я оставлю вас и подожду наверху». «Будьте осторожнее, поднимаясь, — напомнил ему доктор Глоу и повернулся к Али. «Итак, станете расспрашивать меня прямо сейчас или сначала взглянем на тело жертвы?» «Покажите мне ее, пожалуйста. Не зря же я сюда спускалась. А позже задам вам свои вопросы». Собеседник молча прошествовал вперед, и откинул белую простыню с лежащего на длинном столе тела. Алита заставила себя смотреть, не отводя глаз. Затем протянула руку и в последний раз коснулась нежной девичьей ладони. «Прощай», — прошептала одними губами, но врач услышал. «Вы можете сказать ей это на похоронах?» Там будет слишком много людей. Явится весь город. И я о том же. Али снова накрыла Карин простыней и повернулась к доктору Глоу. Скажите, вы не обнаружили на теле ран или порезов, а на одежде крови, может быть, небольшие пятна? Я знаю, что смерть произошла в результате удушения, но мне очень важно знать, «Ничего подобного», – заставив ее ощутить тени разочарования, отозвался доктор. «Как я и сказал, одежда в полном порядке. Никаких ран на теле не обнаружено». «Даже совсем маленьких?» – уточнила она. «Вы сомневаетесь в моем профессионализме? Может, хотите повторить осмотр сами?» – спросил он и, дождавшись отрицательного жеста, продолжил говорить. Понимаю ваше желание оказаться полезной, но вы можете быть сколько угодно старательной, однако не думайте, будь-то в ваших силах самостоятельно распутать дело. Люди неохотно станут доверять вам, считая чужим человеком в городе, да еще и завидуя из-за вашей близости к Кристенам. Или вам показалось, что количество желающих познакомиться с вами означает теплый прием? В них, говорит, только жадное любопытство. Однако вы все равно остаетесь чужачкой в Бронстейне. Поверьте, я знаю, о чем говорю, ведь и сам прежде жил в столице. В голосе собеседника появилось раздражение, и Алита вынуждена была мысленно согласиться. Чтобы стать своей, нужно прожить здесь долгие годы. Но не факт, что тебя по-настоящему примут. Об этом же предупреждали и члены семьи Лекут еще по дороге сюда. «Значит, нет крови», — повторила она. «И ничего подозрительного. Кроме того, что ее задушили и сложили руки на груди, к ней больше не прикасались? Если вы намекаете на насилие, которое недостойный мужчина может совершить по отношению к женщине, то вот мой ответ». Ничего такого не произошло. Девушка сохранила невинность. Очень надеюсь, что хотя бы этим фактом я смогу хоть немного утешить ее родителей», добавил он. «Что ж, немаловажно, но добавляет вопросов», задумчиво произнесла Али, отходя в сторону. Собеседник последовал за ней. В глухой тишине подвала звучание их шагов казалось особенно громким. О чем еще вы собирались меня спросить? Что вы знаете о наперстянке, доктор Глоу? Не больше, чем другие медики. Отличное лекарство, которое при неправильном приготовлении и употреблении может быть опасным ядом. А что? «Вы слышали о связанных с нею суевериях?» «Я врач, и моя профессия их отрицает». «Что-то еще? Вы ведь хотели поговорить со мной не только о карин Лекут, верно?» Алита помолчала, собираясь с мыслями. Затем решительно вздернула голову и натолкнулась на пристальный изучающий взгляд. «Да, вы угадали». «Вопрос касается моей сестры Роны. Вам известно, что она ждала ребенка?» «Разумеется», — просто ответил мужчина. «Но почему же вы не сказали мне раньше? Мы ведь уже дважды разговаривали с вами. О магии, а?» — запнулась Али. «Вы не спрашивали, потому я думал, что вы знаете». К тому же, разве ее беременность имеет какое-то отношение к тому, что мы обсуждали? Дети появляются вовсе не по магическим причинам. Нет, мне никто не говорил. Также вы сказали, якобы Альтристан и я, между нами существует некая связь, сделавшая меня катализатором для его магии. Я предупредил, что более полно... Смогу прояснить данный вопрос лишь после нескольких опытов. Для которых нужна кровь, не только моя, но и его. Именно. Скажите мне кое-что. Сейчас проверить уже нельзя, но, может быть, вам известно. У магии сестры обнаружились те же свойства, что и у моей? Почему вы хотите это знать? Алита вздохнула, не решаясь сказать правду, но затягивать паузу не хотелось. В любой момент Альт мог занервничать и вернуться. Да и не надлежало тратить время расследования на другие вопросы, скорее относящиеся к личным делам. Она ничего не рассказывала мне о своих отношениях с Альдом Ристоном, об их знакомстве. «Но сейчас, когда я здесь, хочу узнать все, что смогу. Может быть, именно из-за того они и поженились?» — вспомнила она подслушанный в поезде разговор. «Нет», — покачал головой собеседник, пряча руки в карманах белого халата. «Магия Роны Ристон не усиливала магию Килиана Ристона». Если у их брака и существовала какая-то иная причина, кроме обыкновенных, то не это. Поблагодарив доктора Глоу, Али в молчании покинула подвал и торопливо извинилась за вынужденное ожидание перед начальником. Попрощавшись с врачом, они вышли на Солнечную улицу, собираясь двигаться дальше и нанести визит семье Ликут. Совсем не такой, на который могла бы рассчитывать случайная попутчица, приглашенная в их дом.